Но Меон заглянул за дюну, когда до него донесся, перекрыв даже грохот бури, звук пистолетного выстрела. В землю перед погребальным капитаном ударила молния, опрокинув его на спину, и из доспехов повалил дым. Он сразу же обернулся и увидел позади воинов. Их было трое, и они быстро шли сквозь вихри пепла, мигая, как дрожащий мираж, и становясь все ближе и ближе. Это было варп-колдовство. «Хряк!» — закричал он, с трудом поднимаясь. Вдалеке, на той дюне, откуда должен был нести дозор пергилен, он увидел тяжело падающую тень, и еще одну, стоящую на ногах и уже скрывающуюся обратно в буре. «Будь готов!» – прошипел в библиарии грамматику, а затем бросился бежать, но не на помощь Нумеону. Он чувствовал рядом псайкера и потому миновал погребального капитана, даже не взглянув на него лишний раз. «Это клирик!» – крикнул он. «Прости, Артел, он, должно быть, нашел меня по пси-следу». Нумеон к тому моменту уже поднялся и бежал к Граматику, в одиночку сражавшемуся с бурей. Ветер, больше не сдерживаемый кинетическим щитом, бил в него, и только драконья шкура не давала ему погибнуть. «Где ваш фрагов корабль?» — раздраженно буркнул он из-под плаща. «Совсем рядом». «Ты спрятал его здесь?» — спросил Граматик. «Не я, а мои братья-вороны», — ответил Нумеон. «Его невозможно засечь». Он повернулся к хряку описывающему в воздухе перед собой мистические схемы. «Брат!» – позвал он. Он моргнул, выбирая иконку сближения, только что вспыхнувшую на еще работающей части ретинального дисплея, и указал в бурю. Переведя взгляд в этом направлении, грамматик заметил в пепельной дымке массивный силуэт. «Прятаться на самом видном месте, используя в качестве укрытия бурю», – подумал грамматик. «Как это в духе девятнадцатого?» «Иди, вытащи его отсюда», — сказал Хряк, — «я с ним разберусь. Меня давно уже ждут на Переворонов». Викторус Аут Мортис. Нумион повернулся обратно к человеку. «Ты в порядке? Ты?» Грамматик направил на него кулак. В его кольце что-то вспыхнуло. «Боюсь, лучше, чем ты». Лазерный луч ударил Нумиону в линзу шлема и выжег глаз и кожу вокруг него. Он вскрикнул, хватаясь за лицо и от боли падая на колени. Когда-то в него ударил болт-снаряд, оставив в доспехах трещину. Кровь не сворачивалась, как обычно. Клирик вложил в шторм что-то ослабляющее, улучшенный организм нумиона Из-за этого в глазу жгло еще больнее. Почти ничего не видя, он потянулся к человеку, твердо намереваясь на этот раз переломать его на куски. Громатик ударил его мощным разрядом. Пока легионеры планировали атаку на космопорт и этот хитроумный маневр по доставке его к другому кораблю, Он менял настройки в кольце. Последний выстрел полностью израсходовал его энергию. Больше пальцевое оружие не зарядится. Но оно хорошо послужило, пробив защиту легионера и дезориентировав его на достаточно долгое время, чтобы он мог сбежать. Он выхватил фульгурит из ножа Нумиона, ловко увернувшись от его рук. «Прости», — сказал грамматик, и голос его звучал все менее отчетливо по мере того, как он убегал все дальше. «Но ты мне мешал!» Прорвавшись сквозь бурю, он добрался до корабля. Вблизи тихое жужжание турбинных двигателей уже нельзя было с чем-либо перепутать. И сам корабль, теперь, когда грамматик стоял совсем рядом, виднелся вполне отчетливо. Он оглянулся, проверяя, нет ли рядом его захватчиков. Вдалеке треснула молния, вызванная отнюдь не бурей. Она осветила троих людей в легионерских боевых доспехах. Один, Ворон, стоял напротив остальных. но он еще не пришел в себя, но уже поднимался. Громатик мог управлять кораблем и без помощи Саламандр, но он знал, что должен был сесть и улететь как можно быстрее. Обогнув корабль, чтобы зайти через задний люк, он остановился. За люком что-то капало, как будто там открыли кран и наполнили отсек водой. Было темно, воздух был мутным и пах гнилью. С этим местом, с этим городом что-то было ужасно не так. Громатик чувствовал это с тех пор, как приземлился вместе с вартой и остальными. Оружия у него больше не было. Кольцо стало бесполезно, и поэтому полагаться он мог только на свой ум. В данный момент тот надежным не казался. Ударив по панели открывающий люк, грамматик собрался с духом, готовясь встретить то, что ждало его внутри. Он собирался запрыгнуть на рампу, не дожидаясь, пока она полностью опустится, пробежать в кокпит и убраться наконец конец Траориса, но путь ему преградили. Сколько же лет он провел в дренажном бассейне, вода была к нему жестока. Грамматик не помнил, как его звали, но существо, глядевшее на него, из-под паклей, закрывавших распухшее лицо, грамматика знала. Он инстинктивно попятился, чувствуя, как пульсирует боль в лодыжке, там, где до сих пор краснели на коже пять маленьких ранок. «Ты не...» — начал он, но разве мог он быть в чем-либо уверен? После всего, что видел, после всего, что сотворил. Утонувший мальчик двинулся на грамматика, с трудом волоча ноги и оставляя за собой потеки сточной воды. Лишь детская травма из первой жизни. Почему же она заглушила все остальные страхи? Грамматик отшатнулся и налетел на доспех, не дрогнувший от его толчка. Он обернулся к врагу лицом, понимая, что игре пришел конец. «Если собираешься бежать, то тебе в другую сторону», — сказал Нумион, сверкая оставшимся глазом через линзу шлема. Когда Грамматик оглянулся, утонувшего мальчика уже не было, но задержка дорого ему стоила. «Теперь ты убьешь меня?» – спросил он, все еще потрясенный, но уже приходивший в себя. «Мне следовало убить тебя при первой встрече. Скажи, ты не лгал? Вулкан все еще жив?» «Насколько мне известно?» Ответ грамматика прервала громом болт пистолета. Стоявший перед ним Нумион дернулся, когда снаряд ударил его в грудь и рухнул на землю. «Ты воистину неуловим, Джон грамматик раздался интеллигентный, но жуткий голос. Глухой щелчок взводимого курка заставил грамматика, добравшегося до середины штурмового трапа, замереть. Обернувшись, он увидел приближающегося к нему клирика. «Впрочем, ты ведь вообще человек исключительный, не правда ли?» «Да, мне говорили», — ответил он, не выпуская из рук фульгурит. «Отдай мне копье», — приказал темный апостол, — «кинь его на землю». Но Меон до сих пор лежал и, судя по его виду, подниматься не собирался. Грамматик подчинился. «Что теперь? «Теперь ты последуешь за мной, и я покажу тебе истинное лицо варпа. Я предпочел бы отказаться, если ты не против. Я не говорил, что у тебя есть выбор смертный». Элиас повел дулом пистолета, приказывая грамматику сойти с трапа из хвостового отсека штурмовика. Тот медлил. «Меня там раскромсают». Элиас бросил взгляд на свой кинжал а там лежавший в ножнах на поясе. «Так долго ты снаружи не пробудешь. Впрочем, без кромсания не обойдется». Грамматик уже спускался по штурмовому трапу, отчаянно думая, как можно из этого выпутаться, когда воздух сотрясся от разряда. Разряд пришел не с грозовых полей, он вообще не был связан с бурей. Элиас тоже его почувствовал и начал поворачиваться. Что-то появилось. Но Меон умирал, он знал это, и без ухудшающихся биометрических данных, передаваемых доспеху. Красные предупреждающие иконки мигали перед глазами и... Этот порывистый, грязный от статики поток мешал больше, чем помогал. Он включил замки и сорвал шлем с головы. Несущий слово, клирик, которого они так долго искали и который без сомнения убил хряка, не обращал на него внимания. Переведя взгляд на бурю, Нумион почувствовал что-то в воздухе. Накатил жар, невольно вызвав в сознании картину дрожащих атомов разрываемой и переписываемой реальности. Он вытянул руку, должно быть еще оружие, пистолет, наверное, потому что Глефа была слишком далеко, но понял, что сжимает в кулаке печать, печать вулкана. Она стала для его легионов загадочным символом надежды, но примарх не видел в ней ничего мистического. Он ее создал, он применил к ней технологии, недоступные для понимания даже его легионерам-сыновьям. Она была маяком, светом, что ведет поврежденный корабль к берегу, а потерянного путника домой. На несколько кратких мгновений от бури остался лишь шепот, а последний разряд молнии замер на месте и превратился в сочащийся со светом разрыв в пространстве. В этом свете Нумион видел силуэт, окутанный божественной силой. Вулкан жив, выдохнул он, давясь эмоциями и кровью. Элиас убрал пистолет в кобуру поняв, что против того, кто сейчас явится в реальность, тот будет бесполезен. Он уже тянулся к Катаму и готовился бежать, когда узнал возникшую перед ним фигуру. «Повелитель!» – выдохнул он, опустился на колено и склонил голову перед Эребом. Эреб не обращал на него внимания. Он смотрел на Джона Граматика, который до сих пор стоял на рампе штурмовика, пораженный случившимся. Капюшон путника был поднят, силовую броню закрывала темная ткань. Под капюшоном не было лица, только серебряная маска его имитирующая В одной руке Эреб держал ритуальный нож, который тут же спрятал под одежду, другую же, бионическую, еще не обернутую в плоть, он протянул к фульгуриту. «Встань», — сказал он Элиасу, но смотрел на грамматика. В его голосе звучали усталость и горечь, но вместе с тем эхо истинной мощи. «Вы прибыли как раз вовремя», — успел только сказать Элиас, прежде чем Эреб взмахнул фульгуритом и перерезал второму темному апостолу горло. «Согласен», — сказал он, — позволяя крови, плещущей из артерии Элиаса, окрасить перед своей рясой. Умирающий, не остановить кровь из раны, нанесенной божественным оружием, Элиас мог лишь цепляться за своего бывшего господина. Он сумел ухватиться за серебряную маску и сорвать ее, после чего Эреб перехватил его дергающиеся руки и оттолкнул апостола прочь. Когда Эреб повернулся к грамматику, тот отшатнулся. На него смотрело какое-то подобие демона, с жуткой освежованной плотью, кроваво-красной и покрытой рубцами, заживающими не так, как заживает обычная кожа и плоть. Они были темными, почти багровыми и переливающимися потусторонним блеском. На макушке росло несколько небольших рогов, заточенных костяных наростов. Эляс валялся у ног Эриба, разевая рот, как рыба, вытащенная из воды. Он умирал. Его отчаяние, должно быть, привлекло внимание Эриба. Игроматик с облегчением вздохнул, когда эти дьявольские глаза его оставили. Опустившись на корточки, Эреб обратился к своему бывшему ученику. «Твоя глупость сравнима лишь с твоей недальновидностью, Вальдрек». Он продемонстрировал ему фульгурит, до сих пор слабо светящийся в бионической руке. «Это воины не выигрывает. Куски дерева и металла на такое не способны. Копье не оружие, что ты искал. Оружие — это богорожденные примархи». свое затачивать, вражеское затуплять. Эреб наклонился и накрыл распахнутый рот Элиаса настоящей рукой. Борьба закончилась быстро и легко. Он отправится к нерожденным, в награду за то, что пытался предать меня. Грамматику потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что Эреб обращается к нему. Он опустил взгляд. Легионер протягивал ему фульгурит. «Бери его», — сказал Эреб. «Никто не будет тебе препятствовать». Теперь он смотрел прямо на Грамматика, и в глазах его светилось ужасное знание. Выполни свое задание, Джон Грамматик. Грамматик с опаской взял копье. Затем он поднялся по штурмовому трапу и нажал на кнопку, чтобы закрыть его. Когда он обернулся, Эриба и Элиаса уже не было. Он не был легионером, но с кораблем справится. Его навыки пилота были исключительными, и существовало не так много кораблей, человеческих или ксеновских, которыми бы он не умел управлять. Пройдя через грузовую кабину, грамматик открыл дверь в кокпит. Тот был просторным, рассчитанным на легионера, но проблем это не доставляло. Он успешно активировал систему корабля для атмосферного полета. Пусть на это и ушло несколько минут, а турбины двигателя уже были прогреты. В иллюминатор было видно, как меняется небо над Раносом. В грозовых тучах появились формы, слишком большие и слишком отчетливые для обычных теней. Убийство Элиаса было для Эриба не одним только устранением соперника. Но Грамматик не собирался оставаться и выяснять, какие еще у него были цели. Корабль затрясся, когда Грамматик запустил двигатели, поднялся в воздух и начал набирать высоту. Информация с датчиков подсказала путь между разбросанными на орбите кораблями. Ни один из них ему не подходил, придется найти другой космопорт и пробраться на крейсер, желательно гражданский. Он знал, что там будет охрана, но если ему удастся прибыть раньше Полукста, обхитрить их систему безопасности не составит большого труда. Темное небо сменилось голой черной пустотой, когда штурмовик преодолел верхние слои атмосферы. Возникшее в иллюминаторе отражение заставило его вздрогнуть. Воспоминания об утонувшем мальчике были еще слишком свежи. Но он хорошо скрыл приступ паники. Эльдар строго смотрел на него. «Ты выполнил задание, Джон Грамматик?» – спросил слаутха Ха. «Да, фульгурит у меня. И ты знаешь, что должен сделать. Ты до сих пор сомневаешься в моей верности? Просто ответь на вопрос». Грамматик вздохнул глубоко, словно тяжесть целого мира лежала на его плечах. «Да, я знаю, что надо сделать. Однако убить примарха будет непросто. Такова твоя миссия. Я знаю, но все же. Его сила связана с землей. Вдали от нее он станет слаб. и убить его будет не сложнее, чем остальных. Почему он? Почему не Лев? Или не тот ублюдок Кёрс? Почему именно он? Потому что он важен, и потому что нельзя допустить, чтобы он стал стражем врат. Сделай это, и твой договор с Кабалом будет закончен. Почему-то я в этом сомневаюсь. Твои сомнения не важны, Манкей. Важны лишь твои дальнейшие действия. Не беспокойся, я знаю свои задачи и выполню их, как приказано. «Когда прибудешь на маккраге произнес Афтар, грозный даже сквозь отражение, — «найди его, он уже там. Это будет несложно. Сложнее, чем ты думаешь. Он больше не такой, как раньше. Тебе потребуется помощь. Другой примарк, да, я знаю, но что-то мне кажется, что очередь из готовых убить его будет не очень большой. Тогда тебя ждет сюрприз». «Твой народ полон сюрпризов». слаудха проигнорировал колкость, сочтя ее недостойной своего внимания. «А после того, как ты доставишь к нему фульгурифт?» Спросил он вместо этого. «Когда твоя миссия будет исполнена?» Резкая солнечная вспышка вынудила грамматика затемнить иллюминатор и уничтожить отражение, но он все равно ответил. «Когда вулкан будет мертв?» Огонь. Огонь без конца. Меня пробудил жар и вонь собственной обуглившейся плоти. Тело мое было охвачено огнем. Не было нужды смотреть на себя, чтобы знать это. Об этом кричал каждый нерв. Я падал. Я решил было, что попал в очередную смертельную ловушку брата, какой-то огненный колодец. Но падение было слишком долгим и слишком невесомым. Я открыл глаза, и в те несколько секунд, что были у меня до того, как стекловидная жидкость вскипела прямо в глазницах и испарилась, сквозь ослепительное марево успел разглядеть гигантскую сферу. Этот мир был серым, почти бесцветным и затянутым белыми облаками. Я находился высоко над ним и падал в верхние слои атмосферы без защиты корабля или хотя бы доспехов. Кожа сгорала, затем мышцы. Я запрокинул голову, беззвучно крича от неподдающейся измерению боли. Звезды и туманности пробегали передо мной, но я их уже не видел. Пока разум боролся, отказываясь принять то, что готовило ему тело, я смотрел как гибну, словно со стороны. Как вулкана пожирает пламя, как его кожа сморщивается, словно пергамент, как шипит подкожный жир, как его плоть отделяется и рассыпается на части, как от вулкана остаются только почерневшие кости, как его полуразрушенный скелет входит в верхние слои атмосферы, и теперь, наконец,